Это казалось позорным серьезному труженику. Он слышал о похождениях этого аристократа, он знал его репутацию известного волокиты, умеющего выбирать себе любовниц и тратить на них безумные деньги, но он не видел его никогда иначе, как у него Облонского в качестве гостеприимного хозяина, умеющего принять своих гостей с самой утонченной любезностью, все реже и реже встречающейся в нашем обществе, даже самого высшего круга. И это тот самый человек, говорил сам себе Бобров, который может отказать мне в руке своей дочери и с честь унижением иметь меня своим зятем. Невозможно, чтобы человек, который так рискует скомпрометировать легкомысленным выбором удовольствия и так легко забывает, что должен служить примером своим дочерям, могущим узнать о его поведении. Невозможно, чтобы этот человек представил мне какие-либо возражения, если я прямо и честно буду просить у него руки его дочери». Это соображение успокоило его мысли, занятые перспективой обладания княжной Юлией. «Она бесспорно очаровательна и вполне красавица», сказал, наконец, Владимир Геннадьевич, отводя от нее взор, как от картины окончательно оцененный. «Если она умна, то я ей предсказываю одну из тех блестящих карьер, о которых долго говорят. В ней нет еще умения держать себя, нет опломба. Видно, что это ее дебют, но она еще очень молода, успеет развиться». Бобров, все еще не пришедший в себя от удивления и в некотором роде негодования, не отвечал ему, так что друг Анжели обратился к доктору Звездичу, стоявшему с другой стороны. Заметили ли вы, доктор, как женщины легко меняются, смотря по окружающей их среде? Мужчины, если он не артист? Артисты в сущности все аристократы по рождению или же по отдаленным родственным связям с Юпитером. всегда оставляет в себе след своего низкого происхождения и мужицкой крови, текущей в его венах. Сын крестьянина, мещанина, торговца, мелкого чиновника, всегда остается похожим на своих папашу и мамашу по внешнему виду, манере держать себя чувством, характеру, понятием о жизни, в нем проявляется что-то тяжелое, грубое, резкое, недоконченное, узкое и мелкое. Женщина, напротив, по существу, своему аристократка бесконечно более гибкое создание. Если она хороша и умна, то так искусно сумеет стряхнуть в себя природную грязь, что никто, даже самый наблюдательный человек, по прошествии нескольких лет ничего не заметит. «Бедное дитя», — не отвечая на вопрос, сказал Петр Николаевич с выражением такого сожаления в голосе, что Виктор Аркадьевич с невольным удивлением взглянул на него. Это были единственные симпатичные и благородные слова, сказанные по адресу молодой женщины. До сих пор она возбуждала лишь презрительную зависть и нескромные желания. Между тем, князь Сергей Сергеевич со своей дамой, пройдя залу и одну из гостиных, направился к двери комнаты, служившей будуаром, где Дора, хозяйка дома, разговаривавшая с другими гостями, еще ничего не знала о прибытии ожидаемых лиц. Нужно было представить восходящую звезду этому заходящему солнцу, более, впрочем, похожему на полную луну. Целая толпа следовала за Облонским, чтобы присутствовать при этом представлении и убедиться, что прекрасная статуя умеет говорить. и с первых же слов решить, умна ли она. Ирена и Сергей Сергеевич вошли в будуар, сделали еще несколько шагов и очутились перед Дорой, которая при виде их встала и пошла к ним навстречу с протянутыми руками. — Моя милая, — начал князь своим по обыкновению немного насмешливым, хотя и вежливым тоном, — позвольте мне вам представить, он не успел окончить. Сзади него толпа вдруг раздалась, пропуская даму энергичным жестом, пробивавшую себе дорогу. Она подошла к молодой и положила свою похолодевшую руку на ее обнаженное плечо. Та вся вздрогнула при этом прикосновении. «Рена!» произнесла дама. Несчастная оглянулась при звуке этого голоса, вскрикнула и, как пораженная, остановилась, широко открыв свои большие глаза. Она была лицом к лицу со своей матерью.